Поздно вечером Марк лежал на диване и разглядывал маленькую картину с изображенной на ней эйфелевой башни на фоне красного заката. Такой, какой она могла бы быть 300 лет назад, если бы его звели тогда, а не в начале прошлого столетия. Тогда берега сена еще были натуральными, и река спокойно текла, не зажатая набережной. Вокруг еще не было столько бетонных конструкций, вступающих в противоречие с богатой архитектурой в стиле Людовика XV. В то время Париж дышал самобытностью. Какое-то смутное чувство шевелилось внутри, что и Нина не всегда была такой, как сейчас. Эта картина, придуманная и написанная маслом неизвестным художником, отражает сущность именинницы, которая предназначена в подарок. Она именно такая, искусственная снаружи, придуманная сама собой же. Но настоящая она другая. Или ему просто хочется в это верить, потому что она привлекает его. Картина полетела в сторону, словно именно она раздражала его, а не та, с кем он ее сравнивал. С каких пор он стал так часто думать о ней? С самого первого дня их знакомства, когда она повела себя странно, если не сказать грубо. Не думал, что в женщинах его привлекают подобные качества. Взять хотя бы Лену, бывшую. Она, конечно, хитрая и четко знает, к чему стремится. Но с ним она могла быть до такой степени ласковой, что временами он чувствовал себя единственным мужчиной на земле. Да и вообще, в любой женщине заложена эта нежность. Природа у них такая. А Нина? Она словно каменная. Кажется, дотронешься до нее и почувствуешь эту твердыню. Эта властность, неумение улыбаться. Вечно сжатые губы. Губы. Эти губы неожиданно подарили ему такое удовольствие, что он никогда не забудет. Губы выдали ее с головой, рассказав ему, что внутри не наживет совсем другой человек, страстный, глубокий. от Отчего же она прячется? Размышления до такой степени измучили Марка, что он даже физически стал чувствовать себя плохо. Чем дольше он думал, тем больше склонялся к мысли, что нужно выкинуть ее из головы, постараться не обращать на нее внимания, как на женщину. Она его начальница, и этим все сказано. А у начальника нет пола. Это оно, существо, которому он должен подчиняться. Отныне... Он себя будет приучать именно к такой мысли.